Мастера Маргариты В конце июля 1941 года Луговские сидели в Москве, в Лаврушинском, тихие и подавленные. И мать вдруг запела в полный голос, великолепно, как раньше, в прошлые времена. Пропела целую арию. Никто не мог ее прервать. Завороженные дети слушали. Допела... и стала сползать с кресла. Подбежали к ней. Володя, стукая своей неуместной тростью о пол, перенесли на кровать. «Мама! Мама! Все в порядке!» После этого она начала умирать, и больше ни минуты не была прежней. Спела, попрощалась с Белым Светом и с детьми. 1 августа Ольгу Михайловну под руководством сестры Тани Отвезли на дачу, где, как Таня со свойственной иронией говорила, по крайней мере нет седьмого этажа. В августе Луговской поссорится с Булгаковой. Сохранилась записка. «Володя, я очень твердо говорю тебе, что мы расстаемся. Я много раз говорила тебе, но поверь, что сейчас это последний. Я не смогу быть с тобой после вчерашнего». Подробности неясны но, быть может, он показался ей невыносимым. Не то, что от него пахло валерьянкой, и он хромал и еле дышал. Она умела ухаживать за больными. Она была настоящая женщина. А то, что из него извлекли скелет, ей стало тяжело держать его огромную голову в руках. Так тоже бывает. Ты уже умер. А жизнь еще продолжается, только одноцветная, потому что у смерти нет красок. Луговской идет в разнос, и не он один. У многих литераторов состояние взвинченное, истеричное. Характерный момент. В Москве 13 сентября в клубе писателей на Поварской стоят пьяные в хлам Катаев и Луговской. Они делают вид, что помирились. или что не ссорились, или что вообще ничего не было. К ним подходит одна знакомая Луговского. Катаев спрашивает громко. «Это твоя новая блядь?» Потом тут же этой бляди «Бегите из Москвы, немцы в химках!» Во всем этом, в пьянстве с Катаевым, в этих разговорах о немцах и сквернословии, слышится какой-то налет неразборчивости и душевной захламленности. Луговской, раньше пивший галлонами и нехмелевший, стоит, шатаясь, неряшливый, дурной, отупевший. 14 октября Луговским позвонил Фадеев и сказал, что им срочно необходимо эвакуироваться в Ташкент. А матери все хуже. Мать лежит, а сам Луговской никуда не годен. Но удивительное дело, его самые близкие женщины, матери его дочерей, не бросают его, все простили ему. Помогают собраться и провожают Луговских Тамара Груберт, мать Мухи, Ирина Голубкина, мать Милы, и домработница Поля, и Фадеев, который в военной Москве, где каждый день бомбежка, находит скорую помощь и присылает за Ольгой Михайловной. На Казанском вокзале кромешная давка, грязь и ор. Мать... Ольгу Михайловну, Фадеев носит вагон на руках. В вагоне она полулёжа, всем кланяется, улыбаясь. Воспитание! В этом же поезде едет еще и Елена Сергеевна Булгакова с сыном. Булгакову провожает все тот же Фадеев. Луговской озирается вокруг, как малахольный старик. Одна жена, другая жена, третья. Все были его, все уже не его, да и у него, и сил нет ни на кого, даже на родную мать, которая когда-то была всех дороже. Но за всем этим все равно слышится какая-то высокая, удивительная музыка. 1941 год, осень, вокзал, поэт Луговской, Маргарита покойного мастера, писатель Фадеев, Какие треугольники и квадраты! Какая сокрушительная человеческая геометрия! В поэме «Первая свеча» Луговской пишет о Фадееве. «Он мужественным был, я полумертвым». Потом, когда расхочет быть полумертвым, исправит. «Он мужественным был, седым, красивым». А дальше мы цитируем первый вариант поэмы. «И коготочком стукала она. Холодное окно, а я все видел. Все медлили они, передавая друг другу знаки горя и разлуки. Три пальца, а потом четыре пальца, И накрест пальцы, и кивок, и поцелуй через стекло». У окна стоял Михаил Зощенко, и смотрел на все это. Он тоже с ними покатился в сторону Ташкента. Мать положили в мягком вагоне, одном на весь состав. Наверное, тоже Фадеев подсуетился, потому что Елена Сергеевна ехала в том же мягком вагоне, и ее туда точно посадил он. В одном купе с Таней Луговской оказался поэт Иосиф Уткин. Он был ранен. Его сопровождали жена и старуха-мать. Хорошая компания для дальней дороги, как раз чтобы окончательно сойти с ума. Недаром одна их попутчица запишет в дневнике. Луговской стал совсем психопатом. Он часами стоял с Зощенко в коридоре и взвинченно обсуждал предвоенные расстрелы маршалов, провалы сталинской политики. Чудовищный хаос первых недель войны. В числе прочего, Луговскому нужно было объяснить происшедшее с ним. Нужны были другие виноватые. А лучше один и самый главный виноватый. И Луговской, напуганный до смерти, теперь уже не боялся. Чего бояться после смерти? Сестра молилась, чтобы никто не услышал Володю. Хоть потрескавшийся, но все еще бас за стуком колес. «Бу-бу-бу, Блюхер! Бу-бу-бу, Бойня! Тум-тум-тум, Тухачевский!» Зощенко кивал, не спорил. У Зощенко, как запишет Татьяна, было, что называется, «мертвое лицо». Его гложет мука, схожая с мукой Луговского. Зощенко обвинят в том, что он сбежал из Ленинграда. Он, между прочим, героический офицер Первой мировой. напишет Сталину, что его силой усадили в самолет. Сталин об этом и сам знал. Михаила Зощенко вместе с Анной Ахматовой вывезли из Ленинграда, как уверяла сама Ахматова, по его личному приказу. Об этом редко говорят, потому что всякий помнит, что кремлевский горец всегда хотел их обоих убить и только не мог найти для этого подходящий повод». Между тем, Ахматова вспоминает, что их эвакуировали на военном самолете, и, мало того, рядом летели истребители. Так близко, что я боялась, что они заденут нас крылом. Потом уже в Ташкенте Ахматовой по личному звонку председателя Верховного Совета РСФСР Андрея Жданова выдали дополнительный паек. Он назвал ее «Наш лучший поэт В отдельном вагоне того же удивительного поезда едут Эйзенштейн, с которым Луговской недавно работал над Александром Невским, приятие юности Луговского, ныне маститый режиссер Пудовкин, всенародная звезда Любовь Орлова и другие столпы советского кинематографа. Трауберг, Рошаль, Александров. Ошалевший проводник этого вагона хвалится на станциях. всю жизнь езжу кого только не возил, но что в одном вагоне ехали и броненосец потемкин и юность максима и цирк и веселаые ребята. цирк и веселые ребята и психопат и мертвое лицо поезд шел 11 дней.